Глава 43. Томаса захлестнул поток самых разных эмоций. Облегчение от того, что их усилия не пропали даром, удивление, нетерпение и любопытство. Что из всего этого выйдет? «Мля!» – протянул Минху, одним словом полностью выразив всю гамму чувств, хвативших Томаса. «Но может это только случайность?» – вмешалась Тереза. «Давайте проверим другие, живо!» Томас послушался и сложил вместе следующие восемь карт, потом еще восемь и еще... и каждый раз в центре появлялась очередная буква. За «П» последовали «Л», «Ы», «Т» и мягкий знак. Затем нарисовались «Б», «Р», «А» и «Т». «Гляньте!» — воскликнул Томас, указывая на стопки очной бумаги. Он был одновременно «Я задачен» увиденным, и счастлив, что буквы проявились так чётко и ясно, не оставляя места сомнениям. «Здесь у нас «Плыть», а здесь «Брат». «Плыть, брат?» — недобевал Ньют. «Что за глемоте?» «И это твой кот?» «Нам надо работать дальше». Ответил на это Томас. Перепробовав различные комбинации, они выявили второе слово – «брать». Итак, «плыть» и «брать». «Никакая это не случайность», – заявил Минхо. «Точно», – согласился Томас. Ему не терпелось продолжить работу. Тереза махнула в сторону шкафа. «Нам надо проработать абсолютно всё, каждую коробку снизу до верху». «Да», – кивнул Томас, – «поднажмём». «Без нас», – сказал вдруг Минхо. Все воззрелись на него, но он твёрдо выдержал их изумлённо возмущённые взгляды. «Нам с Томасом надо отправить в бегунов в лабиринт». «Спятил?» — вскипел Томас. «Здесь у нас дело поважнее». «Может быть», — невозмутимо парировал Минхо. «Но у нас каждый день на перечёт, и мы не имеем права терять их зря. Не теперь». со словно ушатом холодной воды окатили. «По его мнению, так это как раз бегать не в лабиринте теперь можно было считать напрасной потерей времени, которая так необходима, чтобы разгадать код». «Да зачем, Минхо? Ты же говорил, паттерны в основном повторяются каждый месяц. Один день ничего не изменит». минху ударил по столу ладонью. «Кончай пару чушь, Томас! Может, сегодня как раз самый важный день, и нам позарез надо в лабиринт. А вдруг что-то изменилось? Что-то где-то открылось новенькое? На самом деле, раз двери все равно не закрываются, я думаю, самое время испробовать свою идею остаться снаружи на ночь и разнюхать все как следует». «А вот это уже интересно». Томас уже давно хотелось провернуть что-то в этом роде. Не зная, на что решится, он спросил. «Но как же с кодом? Ведь надо». «Томми», — успокаивающим тоном заговорил Ньют. «Минхо прав». «Шенки, валите отсюда и прямым ходом в лабиринт. Я подберу кое-кого из приятелей, которым можно доверять, и засажу их за работу». В голосе Ньюта, как никогда прежде, зазвучали уверенные нотки настоящего лидера. «Я тоже», — встряла Тереза. «Останусь здесь и помогу Ньюту». Томас уставился на неё. «Уверена?» Ему нестерпимо хотелось расшифровать код самому, но он решил, что Минхо Ньют правы. Она улыбнулась и сложила на груди руки. Если вы собираетесь вычислить тайный код из целого вороха сложных запутанных узоров, то ясный женский ум вам просто необходим. Без него вы быстренько зайдёте в тупик». Её улыбка пришла в самоверенную ухмылку. «Ну, если ты так считаешь...» Протянул Томас, в свою очередь скричивая руки и улыбаясь. Ему опять не хотелось уходить от неё. «Лады», — кивнул Минху и повернулся, чтобы уйти. «Всё просто замечательно, валим отсюда». Он направился к двери, но остановился, обнаружив, что Томас не сдвинулся с места. «Не волнуйся, Томми!» – заверил Ньют. «Ничего с твоей подружкой не случится!» Томусу казалось, что в этот миг через его голову пронёсся миллион разных мыслей. Тут были желания поскорее узнать код и смущение от того, что о них с Терезой думал Ньют, и стремление в лабиринт. А ну как там действительно откроется что-то новенькое? И, конечно, страх. Но он отмел все эти думы в сторону и, даже не попрощавшись, помчался за Минху вверх по лестнице.